Грааль. Под Граалем в трейдинге понимают некую уникальную торговую систему, способную непрерывно генерировать прибыль. Согласно легенде о святом Граале, испивший из этой чаши получает бессмертие. Поиском торгового Грааля хоть раз занимался каждый трейдер. Если бы меня попросили написать формулу извлечения прибыли, я бы изобразил ее не в виде какой-то торговой системы, а в виде схемы. Представьте три круга. Первый круг олицетворяет собой торговлю по тренду. Второй – наличие хороших трендов, волатильность. Третий круг – это умеренный риск. Область, в которой пересекаются эти три круга, и есть грааль. Мысль проста. Только при одновременном выполнении трех условий появляется возможность значительно увеличивать капитал. Это моя версия того самого Грааля, который ищут трейдеры. Пройдемся вкратце по всем элементам. Элемент первый, торговля по тренду, я думаю, не нуждается в излишних комментариях. Трендовые стратегии для дискреционного трейдера являются наилучшим способом для заработка. Но почему этого элемента самого по себе недостаточно? Даже если трейдер имеет идеальную трендовую торговую систему, При отсутствии на море ветра, то есть при отсутствии тренда, он будет терять деньги. Трейдер должен находиться там, где есть волатильность, потому что волатильность равно профит. Корабль в условиях полного штиля стоит на месте, какие бы паруса у него ни были. Здесь в какой-то мере присутствует элемент удачи. Да, на рынке есть место для чисто внешних обстоятельств, ничего с этим не поделаешь. Не все подконтрольно трейдеру. Склонным к риску трейдерам особенно важно научиться не лезть в рынок в периоды низкой волатильности. Успех трейдера кардинально зависит от его способности находить сильные тренды. Отличить начало трендового движения от простого боковика крайне сложно. Здесь я могу поделиться лишь двумя идеями. Идея первая. Отличить начало тренда от боковика может помочь фундаментальный анализ. Хотя, как я говорил, он весьма сложен в применении, а зачастую пользоваться им трейдеру даже вредно. Тренды часто становятся результатом кардинальной смены фундаментальной обстановки. На валютном рынке тренды часто рождаются в результате решений центральных банков. У меня есть гипотеза, что сильные тренды часто рождаются после того, как рынок, что называется, застигают врасплох, и ситуация меняется на 180 градусов. Выявить начало мощного тренда также может помочь анализ рыночного позиционирования. Об этом позже. Представьте, что подавляющее число рыночных участников до последнего момента придерживались общего консенсуса. Исход некоторого события казался рынку почти предопределенным, и рыночные участники закладывали свои ожидания в цену. Внезапно, в решительный момент оказывается, что участники рынка были совершенно неправы. Мало того, что исход события оказался не таким, как ожидалось, да еще и вышло, что он стал совершенно противоположным по характеру. Что произойдет? В результате те рыночные участники, которые ошиблись, будут закрывать или разворачивать свои неправильные позиции. Им придется делать это очень быстро. Кроме них, на цену будет давить открытие новых позиций теми рыночными участниками, которые стояли в стороне. Все это будет оказывать на цену эффект двойного удара. Повторю, мощные движения часто рождаются в результате ситуации – Когда рынок ошибается, на рынке открыт крупный по историческим меркам объем неправильных по направлению позиций. Когда событие по своей силе достаточно масштабное. Масштабное настолько, что рыночные участники не могут не закладываться в новый расклад дел, то есть у них нет иного выбора, кроме как участвовать во всеобщих покупках или распродажах актива. Конечно, такие ситуации резких, внезапных, мощных изменений весьма редки. Но все это, предполагаю, работает и на микроуровне. Например, на уровне часовых и четырехчасовых графиков. Самым действенным видом боевых действий является контратака. Почему? Атакующий противник, как правило, открывается для совершения удара и двигается вам навстречу. Осуществляя встречный удар, вы используете не только кинетическую энергию своего кулака, но и кинетическую энергию движения тела противника. Идея вторая. Для того, чтобы быть там, где есть тренд, необходимо просто расширять список наблюдаемых и торгуемых инструментов. В финансовом экзамене CFA в теме «Портфолио менеджмент» Есть формула, называемая фундаментальный закон активного управления. Не вдаваясь в подробности, скажу, что суть формулы состоит в том, что эффективность менеджера при управлении портфелем зависит не только от его умения предсказывать, как поведет себя отдельный финансовый инструмент относительно рынка, но и от количества или широты покрываемых финансовых инструментов. Другими словами, результативность управляющего определяется не только качеством его инвестиционных решений, но и количеством независимых инвестиционных решений. Не замыкайтесь только на валютных парах G7 на Форексе. На этом сложном, перенасыщенном рынке сильные трендовые движения довольно редки. Попробуйте другие рынки. Возможно, после Форекса они будут для вас цветочками. Добавьте в свой watch-лист валюты других развитых и развивающихся стран. Российские акции, акции зарубежных бирж, акции второго эшелона, акции инновационных компаний, фьючерсы на сырье. Оставив споры о будущем технологии в стороне, скажу, что поразительные торговые возможности для спекулянтов имелись с 2012 по 2017 год в криптовалютах. На примере биткоина можно заключить, что замечательные возможности для внушительного прироста капитала заключены в инструментах, которыми пока еще торгует небольшое количество рыночных участников, которые не являются идеально ликвидными, имеют инновационный характер, вокруг которых есть ажиотаж, торговля в которых ведется преимущественно в лонг. Смесь этих факторов – драйвер мощного взрывного роста. Инструментами, которыми торгуют сравнительно небольшое количество участников, торговать значительно проще. Пока к ним приковано меньше внимания, в них чаще возникают рыночные неэффективности. Инновационный характер и ажиотаж вокруг них приводят к притоку денег новых участников. В условиях недостаточной ликвидности свежие деньги легко двигают инструмент на значительные расстояния. Кстати, о криптовалютах. Многим счастливчикам, поймавшим волну, удалось заработать на росте биткоина, эфириума и других криптовалют действительно хорошие деньги. Но были ли эти люди трейдерами в полном смысле этого слова? Смогут ли они зарабатывать теперь, когда взрывная часть роста, по всей видимости, прошла? Огромное количество людей, совершенно далеких от финансовых рынков, внезапно объявивших себя криптоинвесторами, и не до конца понимающих, с каким огнем они играют, заставляет относиться к данному классу инструментов настороженно. Когда в игру включается масса непрофессиональных спекулянтов, весьма часто это заканчивается очень плохо. Эта книга была закончена в начале 2018 года, поэтому дальнейшая судьба криптовалют мне неизвестна. Возможно, технология блокчейна действительно перевернет мир и положит начало настоящей революции. Но одно я могу предположить с большой долей вероятности. Очень многие потеряют свои деньги. Нерегулируемые финансовые инструменты — это почва, на которой взрастает кризис. Биткоин захватил умы человечества и стал новой иконой. На фоне этого в трейдинг включаются тысячи и тысячи новых участников. Чтобы поспевать за миром, нужно бежать со всех ног. Меняются технологии, меняется политический строй, но остается неизменной человеческая природа, поэтому история повторяется вновь и вновь. Часто кажется, что мы уникальны, и наш случай индивидуален, но все уже когда-то было. Порой удивительно, какие параллели с современной реальностью можно обнаружить в далеком-далеком прошлом. В 1891 году из-под пера французского писателя Эмилия Золя вышел роман «Деньги» про взлет и поражение чистолюбивого биржевого спекулянта. В произведении можно найти поразительные сходства между тем, что происходило более сотни лет назад, и сегодняшними ICO. Предоставив вам пищу для размышлений на тему «Как быть там, где имеется тренд», вернусь, наконец, к третьему элементу схемы умеренному риску. Даже если выполняются первые два условия при торговле по тренду и наличии на рынке хорошего тренда, трейдер все еще может остаться с носом. Здесь на сцену выходит жадность. Если трейдер будет сильно жадничать, на коррекции его элементарно вынесет по маржин коллу. На этом последнем этапе Трейдеру необходимо найти баланс между желанием выжить из рынка как можно больше и возможностью спокойно, без нервов, пересиживать коррекции. Когда рынок поворачивает против позиции, трейдеру еще неизвестно, коррекция это или разворот тренда. Пока он сидит в позиции и принимает решение, это движение съедает часть плавающей прибыли, либо создает убыток. Если движение по тренду не возобновляется, трейдеру, вошедшему поздно, приходится закрывать убыточную позицию. Риск должен быть примерно таким, чтобы трейдер мог допустить такую ошибку достаточное количество раз и все еще быть на плаву. Если вы согласны с моим взглядом на Граэль, то должны прийти к выводу, что шансы заработать на рынке огромное состояние, к сожалению, довольно малы. Первый этап торговля по тренду является, пожалуй, самым простым, базовым элементом, который трейдер, если пожелает, может без труда освоить. Это обычная техника, но дальше начинаются сложности. Мощные благоприятные тренды возникают крайне редко. Безошибочно идентифицировать начало движения, которое оказывается впоследствии мощным и длительным, огромная удача. Трейдера можно назвать счастливчиком, если ему удается сделать это хотя бы раз в год. Но даже после того, как он определит тренд, ему предстоит проплыть между Сциллой и Харибдой. Искусно соблюдая баланс, нужно пройти по тоненькому мосту. Взять на себя риск, достаточный для того, чтобы сделать прорыв, но не слишком большой, чтобы стать жертвой коррекции. А помимо этого, трейдеру, чтобы сделать состояние и что-то изменить в своей жизни, необходимо еще оказаться с достаточно крупным капиталом в нужное время в нужном месте.